Глава 46. Натаниэль припарковал машину за пикапом шерифа и вырубил сирену. Ехал с бешеной скоростью и все же добирался до Беттельвилля почти три часа. Слишком долго, слишком долго. Выскочив из автомобиля, Натаниэль побежал по раскисшей тропе, ведущей вглубь парка. Дождь тут же промочил его с головы до ног. Пришлось двигаться на звук — Где-то вдалеке бубнили голоса и хрипели рации. Наконец он добрался до места, где топтались шериф и два патрульных, и представился детектив Кинг. Шериф кивнул и протянул ему руку. — Джефф Прайс, рад, что вы прибыли. Телефон нашли здесь. — Ну да, — шериф указал на ближайшие кусты. — Шли по геолокации, спасибо сотовой компании. Потом набрали номер и обнаружили ее аппарат в зарослях. Примерно известно, когда она пропала. Если судить, по данным сотового оператора, то из дома Робин вышло около половины четвертого. До парка пятнадцать минут пешком пес объявился у кафе без четверти пять. Пока не знаем, что именно случилось, но получается, что она исчезла с радаров около четырех. Натаниэль стало не по себе. Робин отсутствует уже слишком долго». — Свидетелей нет. Здесь довольно безлюдная часть парка. А к четырем дождь усилился, так что бегуны и велосипедисты разбежались по домам. Прайс махнул рукой, приглашая Натаниэля следовать за ним, отвел его в сторону и указал на несколько отпечатков ботинок в сырой почве, уже заполнившихся водой. Видите, следы идут вдоль дорожки, а вот тут становится глубже. Судя по всему, парень пришел налегке... А ушел уже с грузом. Значит, он напал на Робин, а потом унес я отсюда. На осмотрелся, пытаясь представить произошедшее в подробностях. И во рту у него появился горький привкус. Следы ведут к дороге. Там в грязи остались свежие отпечатки автомобильных шин. Удалось их идентифицировать? Наверняка Хонда-Цивик. Отправили снимки в лабораторию. Дом проверили. А сейчас проверяем... — У сестры Робин имеется запасной ключ, она нам и открыла следы крови, признаки борьбы. — Ничего такого. Криминалисты выехали. — Да, я связался с вашим шефом Клафлином. Он послал сюда целую группу, в том числе федералов. Над их головами раздался удар грома, и дождь палил еще сильнее. Но Таниэль укрылся под деревом, однако срывающиеся с листвы тяжелые капли то и дело падали на макушку. Достав телефон, он набрал номер Бёрка. «Да», — ответил тот сквозь мотора. Похоже, был в пути. «Ну что, добрался?» «Уже на месте», — Натанель смахнул с лица воду. Ее захватили в парке. свидетели пока не нашли. «Я еду в Индианаполис. Присоединюсь к оперативной группе. Минут через двадцать буду там». «Хорошо. Сообщи, когда прибудешь». «Ладно». Посмотрел еще журналы «Кана». Первое упоминание о Робин там появилось около месяца назад. Он следил за Кэти и Клэр, довел их до дома Робин, а уже через три дня начал наблюдать за ней. Похоже, он одновременно занимался девчонкой Робин и Мэнди Росс. Ну, хоть что так. Потом разделался с Мэнди, и цели осталось две. Последние записи посвящены уже исключительно Робин. Значит, Кэти он интерес потерял. Натаниэль вздохнул. И после убийства Мэнди у него остался единственный проект. Звучит разумно, однако в его журнале фигурирует порядка 20 женщин. Убил он лишь четырех, насколько нам известно. Не торопился, следил за каждой жертвой месяцами, изучал их привычки. Так что за Робин на самом деле ходил не очень долго. Похоже на внезапные изменения модели. Утратил осторожность? Не знаю, не исключено. — Возможно, какой-то поступок Робин заставил его ускориться, — предположил Бёрк. — Вряд ли. Натанель вдруг побледнел и вынужден был опереться о дерево. — Это мы, Бёрк. Он не планировал форсировать события, следил за ней в обычном режиме. А потом приложение с ноутбука известило его о нашем визите. — Дьявол, наверное, ты прав, — ахнул Берк. Значит, Кан сидит в машине у кабинета Робин. Потом к нему прилетает запись, и он видит, что мы у него в доме. Понимает, его вычислили, и времени практически нет. И впадает в отчаяние, сейчас или никогда. Хватает Робин, как только выдается удачный момент. Видимо, собирается покончить с ней как можно быстрее. «Слушай, он мог убить ее прямо в парке». «Нет, у него ведь сценарий». Натаниэль ощутил, как закипает мозг. «Кан намеревается воспроизвести эпизод из ужастика, верно? Мы знаем минимум одну сцену, которую он еще не разыграл. Ту, где убийца топит жертву в ванне. Вот чего он хочет». «Сомневаюсь, что он планирует утопить Робин в ванне», — возразил напарник. «Почему?» Я запустил его нарезку на перемотке, пытался обнаружить совпадение с некоторыми глухарями, заодно со сценками, которые демонстрировала девочка. Кое-что выяснил. Убийство Хейли Паркс, как я уже говорил, заимствование из Крика. Насчет Мэнди Роста угадал, пятница, 13 -я. Синти Роджерс Канн расправился по образцу «Города грехов». Отрубил конечности, все один в один. А Бассет досталась сцена из убийцы с электродрелью. В нарезке есть единственный фрагмент с ванной. Ну, говори уже. Из фильма под названием «Кислотная купель». Натаниэль прикрыл глаза и сжал кулаки. Черт, не время поддаваться эмоциям. Нужно думать... Жизнь Робин сейчас зависит от его сообразительности. «Допустим», — сказал он, — «это хорошо». «Хорошо? Серьезно? Ты вообще меня слышал? Знаешь, что происходит в этом ужастике? Я, наверное, сегодня не смогу уснуть». «Не, дурак, понимаю», — отрезал Натаниэль. «Только Кан в цветноте, он еще не готов к постановке. Во-первых, ему требуется ванна, во-вторых, кислота». — Это технически сложное убийство, поэтому я и говорю хорошо. — А, точно, — обрадовался Берг. ванной в своем доме он теперь воспользоваться не может. Естественно, дом Робин тоже отпадает. Полиция уже там, так что Кану требуется подыскать другое место. К тому же ему нужна кислота. Мы должны сообразить, где он ее возьмет и какую ванну намерен использовать. Я проанализирую его возможные действия с оперативной группой. Но, знаешь, возможно, он решит покончить с Робин иначе. На чертовой нарезке уйма возможных способов. Однако убийство в ванне — единственный эпизод, который Кан показал Кэти, однако не воспроизвел в реальности. Пожалуй, и тем не менее, нельзя исключать, что он кого-то уже убил подобным образом. Просто девочка не успела разыграть эту сценку для Робин». У Натаниэля мелькнула та же мысль. Робина рассказывала, что сперва в домике у Кэти было шесть кукол, в том числе и маленькая девочка. Одна за другой игрушки погибали, и теперь их осталось лишь две — девочка и женщина с тортом. Значит, об одном убийстве полиция пока сведений не имела. Вот только о каком именно? — Если повезет, — сказал он, — «Мы обнаружим его быстро. Полиция, штата и федералы уже прочесывают район. Если нет, ванна и кислота. Вот и все наши ниточки». «Ага», — согласился Берг. «Дам тебе знать, как только будут новости». Натаниэль нажал на кнопку отбоя и убрал телефон в карман. С момента исчезновения Робин прошло более четырех часов.